Глава тридцать шестая. Артур Антарес. Появление брата Эвис очень уж не вовремя. Специально выбирать время, и то лучше не подберешь. «Приглашай». Голос герцога ровный, держится спокойно. Такое ощущение, что он ждал приезда дорогого гостя. Слуга выходит. Маска спокойствия спадает. «Как сказать, что его сестра мертва?» А вы не сообщали семье Пета о смерти их дочери? Император запретил. Герцог расстроен. Надо было сразу доставить скорбную весть. Леон выехал раньше, чем стала известна о гибели Эйвис. Я пытаюсь успокоить герцога, но и сам не понимаю, как сказать ему о смерти сестры. Придется лгать в глаза. Гео запретил разглашать сведения о том, что жена Рауля жива. Он не знает, где она, но искать будет сам с помощью доверенных людей. «Герцог, мое почтение!» Улыбающийся Леон врывается южным ветром в наш унылый вечер. «О, Артур, и ты здесь! Рад тебя видеть!» «Какими судьбами?» Уточняю у него цель приезда. На его медных коротких волосах тают снежинки, покрывая голову капельками воды, словно драгоценными камнями, переливающимися на солнце. Он сбрасывает плащ, подбитый мехом лисицы, и остается в короткой куртке и штанах, выгодно подчеркивающих его подтянутую фигуру. Как же он похож на Эйвис. Точнее, наоборот, Эйвис на него. Только сестра ростом пошла в мать. Маленькая, миниатюрная, а брат в отца, высокий и гибкий. Я, когда увидел его в первый раз, подумал, что он оборотень с ипостасью пантеры но ошибся что со мной случается редко эвис переживала перед свадьбой вот я приехал навестить познакомиться поближе с ее мужем леон оглядывается а где молодожены мы молчим герцог мрачнее ночи с лица леона медленно сползает улыбка что случилось присядь леон разговор долгий Герцог мужественно собрался рассказать. Но о чем? О в семейной жизни сына? Или о том, что Рауль сильно старался и, наконец-то, угробил жену? Леон, бледный как снег, сел на край стула. Герцог ставит возле него кубок с вином. Парень нервно сглатывает. «Не тяните! Говорите, что с сестрой?» Он с надеждой смотрит на меня. «Увольте, я не говорю, вестник!» На такое меня не ангажировали. Герцог отходит к окну, словно собирается с духом. Леон, я не знаю всех подробностей, но я так понимаю, что дети не были счастливы в браке. Леон смотрит из-под лобья. Ему плевать на аргументы герцога. Его волнует сестра. Давайте перейдем к финалу. Почему я не могу увидеть сестру? В голосе Леона прорезались жесткие нотки. Она пропала, Леон? Говорю я, прежде чем осознаю, что натворил. Герцог благодарно смотрит на меня. Парень залпом выпивает вино, заботливо подготовленное герцогом. Он молчит. Мы боимся даже дышать. Я не очень хорошо знаю его, поэтому не могу спрогнозировать реакцию на эту новость. Рауль где? Ищет жену? Леон уже на взводе. Не совсем. «Начинаю я осторожно. С этими вояками нужно держать ухо востро. Еще пырнут чем-нибудь острым, и даже заклинанием шандарахнуть не успею». Он встает, подходит ко мне. «Скажи мне правду». В его глазах столько боли, что мне хочется спрятаться в щелку. «Я говорю тебе правду». Рауль разговаривал с Императором. Эйвис лечила больного, доставленного им. И вот с этого момента все непонятно. Я сболтнул лишнего и не понимаю, как теперь выкручиваться. Лучшая защита – это нападение. Леон, а почему ты решил приехать без предупреждения? Ты же не лавочник, а наследник властелина Южного пограничья. Без личного разрешения императора тебе нельзя покидать столицу. Леон нервно ходит по кабинету, наливает себе еще вина и залпом выпивает. «Так, император мне сам сказал, чтобы я ехал на все четыре стороны. Я и поехал?» На губах его играет мрачная улыбка. «С этого момента поподробнее, пожалуйста. Я стремлюсь отвлечь его, насколько это возможно». В столице ходят разговоры, что Эбигейл провела первую брачную ночь с Раулем. Когда слухи об этом дошли до южных земель, я, не спросив отца, рванул в столицу – Прямо с дороги ворвался в дом магната Девена и вызвал его на дуэль. «Ты нормальный?» Девен, конечно, оправдывает свою фамилию. Рога у него, как у оленя, большие ветвистые. Но стреляет он метко. То ли восхищаться безумству храбрых, то ли сочувствовать. Хотел его прям там отметелить, чтобы следил за своей шлюшкой женой. На крик сбежали слуги, и это стерва. Плюнул ему в морду, отвел душу. Его лицо ломает мрачная усмешка. Он после вести о пропаже сестры стал угрюмым. С чего бы, а? Угробили красивую девушку, которую любили в родительской семье. Всего-то. Не томи, что было дальше. У меня появляется уважение к Леону. И, как ни странно, доверие. Он открытый и честный. Возможно, я ему наедине и шепну про то, что я и весь жива. Дальше отправился к Императору просить о возмездии. Если муж поносит честное имя жены, брат не может защитить сестру. То остается только правосудие Императора. Постой. А почему ты не можешь защитить честь сестры? Конечно, Девен тебя убьет, но попытаться-то ты можешь? Император под страхом смертной казни запретил этому рогоносцу принимать вызов на дуэль от любого из семьи Пета. Леон сжимает кубок с вином в руке. Серебряный кубок сминается в его ладони, а вино течет по руке, заливая рука в дорожной куртке. С такой силищей нужно было ДВН на кулачий бой вызывать. Шансов на победу было бы больше. Герцог сидит за столом, молча наблюдает нашу беседу. Чувствую его страх и нежелание рассказывать правду горячему любящему брату невестки. Леон продолжает. Император сказал, что Эбигель будет судить за распутство и клевету на честное имя жены герцога. Я считаю это правильным. Эти торгаши совсем потеряли уважение к высшей знати. Мне стало смешно. Но в чем то он прав. Я дождался суда, рассказывает он, и поспешил к сестре. Не слышал ничего о суде. Каков приговор? Эбигель как распутницу отправили в публичный дом. Девен попытался выкупить ее, но не вышло. Его лишили должности казначей империи и запретили занимать любые государственные должности. Герцог поперхнулся вином, который он втихаря попивает. «Я присвистнул. Такого приговора я никогда не слышал. Видно, она капитально разозлила Гио». «Почему такой строгий приговор?» Наконец подал голос герцог. Мало ли в Империи развратничают и сплетничают, но чтобы поместить в веселый дом – это что-то новенькое. Император лично присутствовал на суде. Эбигейл не выполнила его приказ помалкивать о произошедшем замке. Он сказал, что не позволит ни магическому сословию поливать грязью аристократию. А меня вызвал к себе и велел катиться на все четыре стороны к северному пограничью, навестить сестру.